Он указал Клобуку на присягу, которую ему вскоре придется принести на судебном заседании. Клобук в замешательстве от необоснованного обвинения понял намек только наполовину и ограничился презрительным пожиманием плечами. Эбби воспользовался этим обстоятельством, чтобы крикнуть ему, «Как ты смеешь? Тебя запрячут за решетку, за лжесвидетельство!» Габелейну было приятно посмотреть на своего ученика. Он так крепко вбил себе в голову весь фильм, что сам стал верить в него и доказал, что нет лучших актеров, чем те, которых создает нужда. Освобождение не замедлило последовать. Но этим дело еще не кончилось. Ему сообщили, что он будет вызван на публичное судебное разбирательство. Эбби использовал этот промежуток времени, чтобы обеспечить себе адвоката и расположить его к себе. Сверхожидание это удалось. Адвокат Укель вел практику всего лишь три месяца и ждал свою первую победу. Он, безусловно, верил тому, что рассказывал ему клиент, и даже дал ему несколько гульденов, когда котелок со слезами на глазах сказал что вместе со своей невестой и с родившимся, и еще не родившимся ребенком предпочтет незаслуженному наказанию вонючую воду канала. Молодой адвокат старался изо всех сил. Он записал свою речь в нескольких голубых школьных тетрадках, и в этой речи Эбби фигурировал как заслуживающий сочувствия мученик, которому противостоял коварный спекулянт Клобук. Богатое уголовное прошлое клиента? Вот именно это и считал он смягчающим обстоятельством. Можно ли допустить, чтобы человек, только что вышедший из тюрьмы, еще находящийся под впечатлением наказания, хватает просто так беспризорный велосипед, не закладывает его, а спокойно разъезжает на нем, пока полиция не хватает его? Нет, здесь кроется что-то другое. Ну, а клобук... Клобук, хотя его нельзя было отнести к числу умных людей, полностью изменил свои взгляды. Ну, конечно, ну зачем мне принимать близко к сердцу эту чепуху? Этот парень дрожит за свою шкуру. Он хочет запутать судей. Нужда заставит калачи есть. Буду смотреть на все это дело со смехом. Тогда и господа судьи начнут смеяться, и под наш смех он отправится за решетку. Хе -хе. Чертовски здорово он придумал такую штуку. Но вряд ли она поможет этому бедняге. Действительно, не помогла. Эбби дали шесть месяцев. Сравнительно мягкое наказание. Кассационный суд утвердил приговор. Тут Эбби вспомнил о тех 25 Гульденах, которые он принес в жертву волшебнику и в ярости направился к нему. Но, но, но, но, но, ну, но. Хороший фильм состоит из нескольких частей. Две первые были отвратительны. Но сейчас происходит радостная встреча. Дело не в том, что ты пришел сюда, чтобы броситься мне на шею. Совсем не в этом. Но дело далеко не потеряно. Не потеряно? Не потеряно. А, а мой адвокат сказал, что лучше не подавать на обжалование. Я и не стал. Но сейчас я бы хотел знать, что мне еще остается делать, если не идти на отсидку. Теперь... «Заплатить 50 гульденов!» 50? «Про секуритас!» «И пожинать золотые плоды!» «Да, нечего таращить тут свои бурколы, потому что все идет, как я и ожидал!» «Под стражу тебя пока не взяли, а я тебя никогда не уверял, что оправдают!» «А, -а, -а нет, ты это говорил!» «Да, ты сказал, что вытащишь меня!» «Разве мой фильм тебе не помог?» Ты отсидел только неделю во время следствия, а потом вышел на волю. А если бы ты высунулся со своим великим неизвестным, следователь тебя не отпустил бы. Он хотел сначала посмотреть, что покажет Клобук под присягой. Он сомневался. А кто говорит, что сейчас сомнение исчезло? Даже если тебя осудили. Ай, все это болтовня, и мне придется отсидеть. Не придется, не придется, если ты подпишешь вот это прошение.